Интересные факты о прусской армии времен Фридриха Великого В политическом завещании от 1752 года Фридрих писал, что о военных следует говорить с таким же священным благоговением, с каким священники говорят о божественном откровении. Офицерский чин в прусской армии позволял офицерам вести достойную жизнь. Так, например, капитан в пехотном полку получал примерно 1500 таллеров в год. Командиров, не получивших военного образования, просто не существовало. Все, кто желал стать офицером, зачислялись в кадетский корпус. Учеба продолжалась два года, причем будущие офицеры проходили через все тяготы службы, словно рядовые солдаты. В начале правления Фридриха прусская армия располагала одним кадетским корпусом в Берлине. После завершения Семилетней войны это военное учебное заведение было расширено, а в дополнение к нему основаны еще два. Один в Штольпе, Померане, второй в Кульме, Восточная Пруссия. Кроме того, в Берлине открылась первая в стране военная академия для офицеров. Король выписал для нее отличных преподавателей из Франции. После завершения обучения в кадетском корпусе присваивали первое офицерское звание и направляли в войска. Закончивший корпус кадет выпускался в полк со званием прапорщика. Фанрих. Либо лейтенанта. Лейтенант. В кавалерии Корнета. Корнет. Далее в прусской военной табели о рангах следовали чины старшего лейтенанта. Обер-лейтенант. Капитана. Хауптман. В кавалерии ротмистра, ритмейстер, майора, подполковника, оберст-лейтенант и полковника оберст. Капитаны майор могли быть старшими или младшими. Старшие командовали лей ротой в батальоне или отдельным батальоном. Далее шли чины генерал-майора. также старшего или младшего, в зависимости от занимаемой должности, генерал-лейтенанта, генерала от инфантерии, кавалерии или артиллерии и, наконец, генерал фельдмаршала. Следует отметить, что в коннице чин фельдмаршала обычно не присваивался. Высшим званием был генерал от кавалерии. В наставлении Фридрих писал «Надобно содержать солдата во всегдашней строгости и неусыпно следить за тем, чтобы он всегда был хорошо одет и вдоволь накормлен. Идя вперед, мой солдат наполовину рискует жизнью, идя назад, он теряет ее наверняка. Прусаки одними из первых начали организованный сбор раненых на поле боя. Во второй селезской войне, чтобы спасти находившиеся В Будвейсе, госпитале с трехстами ранеными, Фридрих пожертвовал отрядом в три тысячи человек. Во время похода 1757 года русская армия, не сделав еще ни одного выстрела, потеряла до одной пятой личного состава больными и умершими. Главком Апраксин заставил солдат во время трудного марша соблюдать требования Великого Поста, а на обратном пути еще и бросил обозы с 15 тысячами раненых, которые попали в руки пруссаков. Вся помирание, например, была сплошь выжжена войсками фермера по его особому приказу. С этой же целью русские пускали вперед авангарды из диких татар и калмыков, а также и не менее диких казаков, объясняя совершаемые ими преступления отсутствием у последних регулярства. Во время Селесских войн монахи католических монастырей не раз вели переговоры с австрийцами и передавали им информацию о расположении и маневрах пруссаков. Многие генералы рапортовали королю о необходимости покарать виновных. «Боже, вас сохрани!» — отвечал на это Фридрих. «Отберите у них вино, но не трогайте их пальцем. Я с монахами войны не веду». По мнению Дельбрюка, Успехи прусской армии во многом зависели от быстроты ее марши, умения искусно маневрировать, скорости стрельбы прусской пехоты, мощности кавалерийских атак и подвижности артиллерии. Кюб-дуиль. Французский глазомер. Генерала это качество, позволяющее великому полководцу мгновенно постигать характеристики любой местности и извлекать из нее выгоду для себя и своей армии. В середине XVIII века в прусской армии были созданы специальные команды стрелков-ягерей из бывших лесничих. Как легкая пехота, ягеря получили распространение во время Семилетней войны в прусской, а затем австрийской и французской армиях. Егеря вооружались нарезными штуцерами, прицельно бившими на 300-400 метров, охотничьими кортиками с плоским длинным лезвием, выполнявшими также роль штыка и ножами. Действовали они рассыпным строем, вели прицельный огонь, использовались для поддержки кавалерии, охвата и обхода противника, а также прикрытия своих флангов. Особый характер действий егерей подчеркивало и их обмундирование. Единственные во всей армии они носили светло-зеленые мундиры с минимумом блестящих деталей и черненные ремни амуниции, что позволяло достаточно хорошо маскироваться в лесах и кустарнике. Впоследствии, через несколько лет после Семилетней войны, такую цветовую гамму приняли егеря России, Речи Посполиты, множество германских государств и английские шарпшутеры. В Семилетнюю войну хорошо себя зарекомендовали и стрелки, и регулярных ландверных формирований. Вообще прусский ландвер попортил врагу много крови, особенно русским. Здесь стоит упомянуть о том, что до начала войны большинство союзных командующих не верили в возможность организации пруссаками широкомасштабной партизанской войны. Это связывалось прежде всего с тем, что Пруссия как государство сформировалась недавно, и его население не было связано с властями идеи патриотизма. В ряде случаев этот расчет оправдался. В Восточной Пруссии население и городские чиновники активно сотрудничали Собласкавшими их русскими. Селези, местные католики также в целом лояльно относились к австрийцам. Однако, в помирании, залитой кровью по приказу русского главкома Фермера, все население, как один человек, поднялось на вооруженную борьбу. Где не хватало казенных мушкетов, бюргеры и крестьяне брали за охотничьи ружья, вилы и топоры, объединялись в мелкие группы и крупные отряды. Нападая на русские кавалерийские разъезды, фуражиров и просто мародеров. В итоге во время осады Кольберга в 1761 году румянцев был вынужден использовать для усмирения ожесточенной партизанской войны в своем тылу до Третьей легкой кавалерии. Под ногами у русских буквально горела земля. Опыт действий Ландвера в 1757-1761 годах впоследствии очень пригодился прусакам во время войны за освобождение от Наполеона в 1813-1814 годах. Тогда из добровольцев Ландверманов состояло больше половины всех наличных сил армии. Все помнят, как Суворов издевался над прусаками, а вот Румянцев, как это ни странно, и как немало известно сейчас в России, был большим поклонником Фридриха. На знаменах писали про эт Патрия, за славу и Родину, золотом на синей ленте, вившийся выше и левее орла. Утрата знамени становилась позором, полк или батальон, лишившийся знамен, подлежал расформированию. Провианская система развилась после Семилетней войны. Практически каждый город Пруссии имел по нескольку десятков магазинов, доверху забитых хлебом. Хотя многие считали эту меру ненужной, и обременительной для страны, королевские магазины сослужили хорошую службу не только армии. В 1771 72 годах они спасли страну от последствий страшного неурожая, в то время как остальные государства Европы поразил сильнейший голод. При этом прусаки, обеспечив продовольствием себя, еще изрядно нагрели руки на торговле зерном со своими соседями, оказавшимися не столь предусмотрительными. Карл фон Клаузевиц писал «Бросим теперь взгляд на историю, остановимся на кампании Фридриха Великого 1760 год, прославленной блестящими маршами и маневрами по орденам произведения искусства стратегического мастерства. Раньше всего мы должны удивляться мудрости короля, который, располагая только ограниченными средствами, никогда не брался за дела, не отвечающие этим средствам, но предпринимал ровно столько, сколько было нужно для достижения его цели. Эта мудрость полководца была им проявлена не только в этой кампании, но и в течение всех трех войн, которые вел великий король.